Глава одиннадцатая. Связь миров. Сознание пробудилось, когда тело обсирали чем-то прохладным. Уголок рта невольно приподнялся от приятных прикосновений, которые заставляли утихнуть жжение от многочисленных ожогов. Веки слиплись. Я приподнял руку, чтобы растереть их кулаком, но кто-то отодвинул ее, мелодично приговаривая. «Тише. Самое страшное уже позади». Гладкая женская рука провела по моей щеке. Мокрой тканью эти руки протерли мои глаза, лицо невольно напряглось и веки открылись. Чернота перед взором постепенно развеивалась, открывалось чье то лицо, будто оно выходило из густого печного дыма. Через пару секунд ожидания я узнал очертание силуэта Ириды. Она наносила мне на кожу едко пахнущую фиолетово-серую смесь, и от вида этой кашицы лицо сморщилось. Голова лежала на чем-то мягком, как сток сена. Зрение восстанавливалось, и медленно открывалась картина мира все дальше и дальше. Рядом находилось не одна ирида, а десятки светлых душ. Но они стояли не вокруг меня в благодарностях, как я единожды подумал, а в очередной очереди. Я повернул шею, и так руснуло, Пришлось привстать, чтобы разглядеть, куда ведет новое скопление душ. От шока я позабыл все слова. Души стремительно двигались друг за другом единой цепочкой и светлые, и темные, позабыв о многотысячелетней вражде. От напряжения лоб нахмурился, и одна из ран открылась. По лбу потекла зудящая капля крови. Передо мной предстал столб теплого света, подобно солнечному, а внутри этого столь чужого мне света – высоченная башня из светлого камня, которая заканчивалась высоко в тоннеле, откуда и появился яркий столб. Души заходили в башню один за другим, а из широких окон виднелось, как они продолжают путь внутри, поднимаясь все выше и выше. Но как темные души смогли пройти сквозь свет, что еще недавно отпугивал их на поверхности? «Кажется, я сломал саму систему ада». «Это же врата ада!» — тихо прохрипел я и взмолился. «Воды!» Ирида протянула глиняный стакан с теплой водой и прислонила его к моим губам. Я жадно вцепился в жидкость, и она разлилась прохладой по изнывающему телу. Несколько капель просочились на подбородок, одарив мигом наслаждение обгоревшую кожу. Я заметил, что больше не гремит гром, а грозы исчезли, но осталась атмосфера в красных тонах из-за по всему аду пожарищ и кипящих трещин в земле. Вода закончилась, девушка убрала стакан. Я прокашлялся и жалобно спросил. «Это выход?» «Я что, победил Владыку Ада?» Я не мог поверить в происходящее. Но мне никогда не снились и настоящие грезы, и эту реальность ни с чем нельзя было спутать. «Да, Морфей, у тебя получилось!» Девушка искренне улыбнулась, а я поймал себя на мысли, что ничего прекраснее я никогда не видел. «Как? Я? И Владыку Ада?» просипел я прерывистым голосом. «Владыка его называют темные души, а мы — стражем первого круга». «Ну да, ты его победил». На миг я обрадовался, пока не задумался о последствиях. «Надо срочно уходить!» Сразу нашлись силы подняться. «Что? Да там идти целый день!» Ирида возмутилась, а я смотрел лишь на ее прекрасные губы, и даже трещины от сухости адского воздуха их не портили. «Наверх идут все без разбору, ты же видишь!» Я демонстративно указал рукой на столб света за башней. «Как думаешь, как скоро это заметят?» «Такое точно не оставят без наказания!» обреченно выдал я и слегка склонил голову. «Думаешь, Бог заметит переполох и пошлет кого-то сильнее хранителей? Конечно, он же не слепой. Я думаю, он периодически заглядывает на первый круг Ада. иронично подметил я, — «чтобы заметить, как души, отправленные сюда за убийство и насилие, решили вдруг переселиться в условия получше, и раз ему придется разгребать все, что я натворил, Кару осталось ждать недолго. Так что пошли». Я поднял с земли кусок мягкой ткани, из которого недавно встал, прежде это был чей-то теплый балахон. Ирида выглядела задаченной, но не смогла возразить на столь весомый аргумент, как опасность за меня. «Ладно, только пойдем медленно, я тебе помогу». «Спасибо», — просипел я, горло быстро высохло обратно. «Но я начну идти сам». Она, понимающе кивнула. «В самом деле, почему во мне резко проснулась гордость?» Еще недавно я бы не отказывался от любой помощи, подобный подход психиатры внушали с детства, но сейчас не хотелось, чтобы слабая душа девушки помогала сильному парню, победившему темную сущность, подняться по лестнице, хоть тело его было не в лучшей форме. Мы медленно выдвинулись к башне, к счастью, у самого входа благодарные за спасение души пропустили нас вперед без очереди. Возможно, из-за смрада, что исходил от нанесенной на кожу смеси, впереди и позади нас оставалось приличное расстояние. Души сторонились. Мы шли долго. Расстояние в этой башне пролетало отнюдь не незаметно. Мои колени были готовы отвалиться, а пятки стереться до кости. Несколько раз пришлось воспользоваться помощью Ириды. В непрерывном потоке душ на светлой, но узкой каменной винтовой лестнице негде было посидеть и отдохнуть пару минут. Тогда бы очередь остановилась, и создался переполох. Я хрипло дышал, но несказанно обрадовался, когда из крошечных окошек бойниц показался тоннель, ведущий из пещеры на поверхность. Вот так темные и оказывались каждую ночь там, чтобы похищать заблудшие светлые души. Прошло несколько мучительных часов, прежде чем тоннель закончился. Я был готов упасть в снег прямо возле входа. Миновав последнюю ступеньку, мы вышли из старого колодца на площади, Я с наслаждением так и сделал. После адского пекла, преисподней, поверхности этой грани стала раем. Все познается в сравнении. Я проснулся в больничной палате подписок приборов. Первый вдох после пробуждения дался слишком тяжело, будто легкие высохли изнутри. Веки разлиплись. Едва нашли силы повернуть голову. Я увидел сидящего рядом на стуле Рахима. Его взгляд оказался прикован к книге с устрашающей обложкой. Рогатый черт сидел возле могилы на кладбище в сумерках. Хотел в шутку спросить, что же он читает, но вместо слов издал одинокий хрип. Рахим спокойно опустил книгу и посмотрел на меня. «Неужели, очнулся?» В ответ снова хрип. «Да молчи ты, больно, наверное», — он брезгливо сморщил нос. Я едва заметно кивнул, и Рахим продолжил. «А ты знаешь, что Марта настолько отчаялась, что вызывала священника-экзорциста?» «Три дня назад приходил, вот я долго смеялся над этим представлением. Самое сложное было не заржать в процессе». У меня от такого поворота глаза чуть не выпали из орбит. «Да что же вообще со мной произошло?» Хотелось заорать, но снова получился протяжный стон. «Да я врачей позову, может, чем тебе помогут». Он встал и направился к кафельно белой двери, но перед тем, как закрыть ее, за собой добавил. «Ах да, ты был в коме целых две недели». Да уж, я и не догадывался, что время в аду течет настолько быстрее, а может и нет. В подземелье я совершенно запутался в днях, было не до этого. Но надеюсь, что отчет отведенного времени для всех насильников и убийц течет по времени преисподней, иначе бы их тысячи лет наказания превращались в сотни. А кара за отнятую жизнь должна быть жестокой. По крайней мере, мне захотелось лично прикончить убийцу Ириды, чтобы его приговор мироздания вступил в силу немедленно. Ручка двери щелкнула, и мои размышления прервал мужчина в белом халате и Рахим, вошедший за ним. Братец вернулся на стул возле больничной кровати, а врач, судя по бейджику, открыл мою карту. Задумчиво прочитал мое имя, явно вспоминая, какую работу проделал. «Рад, что ты Он захлопнул карту и положил ее на стол возле стены. «Можешь что-нибудь сказать?» Чтобы окончательно меня замучить, он достал из кармана крошечный фонарик и последовательно посветил в оба глаза, на что я смог издать один недовольный стон. «Зрачки реагируют нормально», — заключил доктор и выпрямился. «Ты знаешь, что с тобой произошло?» Я едва смог помотать головой. «Я, пожалуй, пойду сообщу пекунам, что он очнулся, а то переживают». Рахим прекрасно изображал заботливого члена семьи, когда ему это было на руку. Конечно, передаем, что у меня смена до пяти и ни минуты дольше. Да, сэр! Рахим скрылся за дверью. Так ты не знаешь, что с тобой случилось и почему тебя сюда привезли? переспросил врач. В ответ я медленно отвел голову вправо, потом влево. Шея болела как один громадный синяк. Вот и я не знаю! он иронично развел руками, но в своем положении я никак не мог возразить на подобное отношение. Понимаешь, тебя привезли в горячке» родственники тоже ничего не знают. Ты брыкался в судорогах, успокоительные не помогли, жаропонижающее оказалось малоэффективно. Это было в первый день. Во второй ты решил провалиться в глубокую кому, а температуру лучшие врачи со всего штата смогли сбить лишь до 40. Врач достал из кармана градусник, отодвинул руку и оставил под мышкой. Мы собрали целый симпозиум, вызывали специалистов из других городов. Кстати, один навести тебя вечером». Он проверил время на наручных часах. «Парень, я с уверенностью могу сказать, что ты чуть не сварился заживо. Никогда не видел такого. И причиной не стал новый вирус или инфекция. Мы проверили твою кровь на все, что возможно и невозможно». «Как все взаимосвязано. Осмотреть бы себя», — подумалось мне. Врач снова наклонился, забрал термометр и воодушевленно провозгласил. «38. Да, это победа. Но узнать бы еще над чем». Он убрал градусник и почесал щетинистый подбородок. «Так, я вернусь позже, еще раз проверим температуру. Приборы пока отключать я не буду», — заключил светлокожий мужчина с единой на висках, отбросил взгляд на монитор сердцебиения, где зеленая линия в одинаковом темпе превращалась в острые треугольники. Меня оставили одного на целых полчаса, как уверяли противно тикающие круглые часы на стене. Рахим вернулся не один, а запыхавшийся Мартой. Женщина ввалилась в палату, на ней была помятая рубашка Дервана, одетая поверх белой футболки. Прежде я и не догадывался, что она настолько за нас переживает. Во мне проснулись теплые чувства к ней, как к родной матери. И если бы нашли силы, то обнял бы ее. Но Марта сделала это за меня, аккуратно обхватив руками лежащее тело. «Не пугай меня так больше!» — взмолилась она, и я почувствовал ее теплые слёзы на шее. Женщина поднялась и присела на краешек кровати возле меня. Я медленно закивал. Сквозь слезы радости на лице Марты проступила искренняя улыбка облегчения. «Думаешь, это экзорцист помог?» Рахим умел прерывать самые счастливые моменты жизни нашей семьи, которых и без того можно по пальцам пересчитать. «Помолчи, только не сейчас!» Схлипнув, но еле сдерживая нарастающий гнев, на подобный комментарий взмолилась Марта. Взгляд застыл на бутылке с водой, которую Рахим оставил на тумбочке. Я умудрился потянуться к живительной влаге, и Марта поняла мой намек. Она достала одноразовый стакан, но позволила мне сделать всего три глотка. Но и этого хватило, чтобы вновь почувствовать себя живым. Я закашлялся и чуть не выплюнул легкие из груди. Во рту остался отчетливый привкус железа. Не увидел на себе многочисленных ран, что получил в мире мертвых, но тело болело так, будто глубокие порезы и на месте. Все еще удивлялся, как кости остались целы. Но раз боль с того света неведомым образом дублируется здесь, значит ли это, что если меня убьют там, то тело умрет и здесь? От внезапно нахлынувших мыслей закружилась голова. Я вновь выдавил из себя стон, но более протяжный. Язык ощущался так, если бы от него остался один громадный ожог. «Я уже рассказал про экзорциста, но мне кажется, что Морфею следует узнать подробности. Он имеет право знать». Рахим обошел больничную кровать, видимо, чтобы Марта не дотянулась до него, чтобы ответить за трещину за поднятие вопроса второй раз за пять минут. Я принялся судорожно кивать головой. Насколько знал Рахим, ему доставляло великое удовольствие причинять страдания людям словами, но во что-то жестокое это не перерастало. А судя по интонации, картина экзорцизма оставила у парня неизгладимое впечатление. Мы не оставили Марте выбора, и с болью в голосе она поведала. В день, когда Карл забирал меня, Марта вернулась домой пораньше. Ей были интересны подробности поездки в участок, в частности, что мне говорил работник органов опеки, но с кухни она не смогла до меня докричаться и поднялась в комнату. Тогда женщина увидела меня, бьющегося в судорогах, и испугалась. Уже через час меня привезли в эту больницу. Она повторила слова врача касательно неизвестных причин болезни. Когда я уже неделю лежал в коме, Марта отчаялась. Она призналась, что не могла себе позволить потерять еще одного ребенка, иначе никогда бы не простила себе этого. Слёзы, которые она старательно вытирала ладонями, говорили об искренности. Отчаяние заставило Марту сходить в церковь, хоть и мы и не являлись набожными. Она поведала обо мне, приходскому священнику до службы, и о моем выздоровлении молился весь зал, а после проповеди служитель церкви передал женщине визитку коллеги из Индианаполиса. Марта позвонила сразу, как добралась до ближайшего телефона. Она говорила торопливо, вся тряслась и закончила рассказ обо мне мольбой. «Помогите, он сгорает заживо!» Священник-экзорцист смог убедить Марту, что в меня вселился сам дьявол и не будет спасения души, коли не изгнать сущность. И три дня назад святой отец Яков посетил меня. Это был хмурый мужчина за 50 лет, когда священник наклонился ко мне. От Марты не скрылось, как в уверенном взгляде мужчины блеснули искры страха. Яков настаивал, чтобы все вышли, пока он будет проводить обряд. Но медсестры не позволили нашей большой семье сидеть в коридоре у палаты всей толпой. Люди мешали проезжать каталкам. Дерван забрал младших в больничный кафетерий, а Марта и Рахим остались со мной. Они придвинули стулья к стене, чтобы не мешать святому отцу. Яков достал из большой сумки кресты и расставил на тумбочке. Самое большой, размером с ладонь. Священник сжал в руке. Он помазал мне губы святой водой и сбрызнул несколько капель на лицо из склянки, а после принялся на распев читать молитву на латыни. Марта не поняла ни слова. Святой Отец водил крестом в воздухе над моим телом, яростно выговаривая латинские фразы. Его лицо напряглось. Марта заметила на лбу городинки пота и перепугалась еще сильнее. Она закрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Женщина находилась на грани нервного срыва. Священник в третий раз запел молитву и остановил руку с крестом возле моей груди. Его ладонь дрожала так, будто неведомая сила отталкивала мужчину от меня. Лицо Якова приобрело пунцовый оттенок, слова с трудом вырывались из глотки. Он запыхался, на лбу выступила испарина, но когда священник запел последние строчки, крест в его руке засиял. Марта в шоке вскочила со стула, но не смогла заставить себя подойти и уперлась об стену. Арахим наблюдал с восхищением. Святой Отец держал крест так, будто тот стал тяжелее в сотню раз. Белое свечение то разгоралось, то затухало. Оно продержалось еще секунду после окончания молитвы. «Это какой-то фокус?» Рахим встал и подошел к завыхавшемуся священнику. «Нет, сын мой!» Яков протянул юноше освященный крест. Рахим внимательно осмотрел деревянные изделия, повертел в руках, но не нашел никакого скрытого механизма. От осознания, что стал свидетелем настоящего чуда, у юноши глаза на лоб полезли, а крест выпал из рук. Через минуту священник закашлялся и свалился на пол. Марта с криками выбежала из палаты, а вот медсестры, наоборот, бросились к источнику переполоха и уже через пять минут с помощью нашатырного спирта откачали святого отца. Он не стал выдавать истинной причины недуга и сослался на больное сердце. Одна из медсестер вызвалась отвести старика к дежурному кардиологу. Я прослушал эту историю с выпученными глазами. Свет. И в этом мире злосчастный свет, но как все взаимосвязано? Вопросы копились, а вот ответы не приходили. «Не рассказывай никому», — попросила Марта и вытерла влажный нос салфеткой. Ее лицо покраснело, как томат. Я кивнул несколько раз в ответ. Рахим только успел открыть рот, как в палату без стука, вошёл врач. У меня снова измерили температуру, на этот раз 37,5. «Это победа!» — радостно заключил мужчина. Он обсудил с Мартой примерный план выздоровления, а я почти не слушал, зарывшись в собственных мыслях, и даже не заметил, как врач ушёл. «Я думаю, нам стоит ходить в церковь по воскресеньям», — уже спокойным тоном предложила Марта. «Нет, ты что, это же наш выходной!» — возмутился Рахим, чуть ли не подпрыгивая со стула. «Не спорь!» — оборвала она. А я помотал головой. Походов в церковь мне еще не хватало, чтобы окончательно запутаться. Между Мартой и Рахимом разразился спор о походах в церковь. Я старался не слушать, но яростная угроза парня рассказать об обряде экзорцизма Дервану заставила разговор перейти к повышенным тонам. Я находился между двух огней, отчего голову сжало, будто тисками на пыточном столе. Неожиданно нашли силы поднять руки и закрыть уши. Все замолкли. Послышался одинокий стук в дверь. Марта обернулась и прикрикнула. «Войдите!» И из-за двери высунулось лицо темнокожего мужчины с пышными усами. «Посещения уже разрешены?» — воодушевленно поинтересовался Карл. «Ах, Карл, это ты!» — Марта почему-то расстроилась. «Как ты узнал, что Морфей очнулся? Прошел всего час». «Я, пожалуй, схожу в кафетерий». Рахим поспешил ретироваться. «Я переживал и заплатил Рахиму пару баксов, чтобы он позвонил в участок, как будут новости». Марта, уставив руки в бока, окинула уходящего парня неодобрительным взглядом. «Я тоже схожу, только без меня не секретничайте. «Конечно. Я минут на 20, Меня ждут на вызове». Карл зашел в палату и поставил на столик бумажный пакет с какими-то вкусностями. От сладкого запаха выпечки у меня снова заработала слюна от зрения. «Ему пока нельзя есть!» — Марта погрозила пальцем, словно перед ней стоял ребенок, а не взрослый мужик. Когда мы остались с Карлом наедине, тот присел на стул возле кровати. Тяжело выдохнул, почесал подбородок, пытался подобрать слова. Наплевав на совет врача начинать пить постепенно, я потянулся к бутылке с водой. Карл заметил мои усилие и, открыв пробку, протянул мне воду. Удалось сделать несколько глубоких глотков. Жидкость с наслаждением опускалась по пищеводу, растекалась прохладой в желудке. «Ты как?» — озадаченно произнёс Карл. «Лучше. Я смог болезненно прохрипеть голосом, как у умирающего старика. У меня, правда, мало времени». Он нервно растирал костяшками подбородок. «У тебя хватит сил объяснить, что случилось». У меня ушла целая секунда, чтобы подобрать короткие и ясные слова. «Я был в аду». «Что?» — полицейский нахмурился. «В настоящем аду?» «Да». Он, видя, как мне тяжело дается каждое слово, не стал мучить. «Я правда переживал, что причиной твоих бед стала наша находка». Ответом стало судорожное мотание головой. «Мы нашли под дубом два тела», — продолжил Карл, на что мое лицо вытянулось от удивления. Одним из них оказался Майк. Второго мальчика лет 13 опознать пока не удалось. Я продолжил работу над делом и разрешил специалистам изучить кости брата. Они сделали вывод, что детей также задушили. Мысль громом пронеслась в голове. Я поднял руку, чтобы Карл замолчал. Это сработало. Еще три жадных глотка воды придали сил ответить. «Майка и Ириду убил один?» Да, почерк совпадает. Мы нашли в могиле рыжие волосы, но спустя 25 лет стоит искать седого старика. Знаешь, кто? Сквозь кашель прохрипел я. Пока нет. Я ищу машину, которую ты описал, но будь уверен, я найду. Слегка кивнув в ответ, я сделал последний глоток. Желудок наполнился до боли, отчего свело мышцы лица. Как объяснил, слова с болью выдавились из моего рта. Объяснил находку тел, сказал коллегам, что был анонимный звонок из автомата. Для достоверности пришлось звонить себе домой и просить жену взять трубку. Это сработало при проверке звонков. Только я хотел ответить, как вернулась Марта и, увидев столь прекрасную картину, отобрала у меня бутылку и заодно накричала на Карла. А я откинулся на подушке и закрыл глаза, наслаждаясь тяжестью прохладной воды внутри, которая могла бы с легкостью разорвать желудок на черт. Как же приятно.